Глава двадцать шестая. Это состояние приходило к нему в минуты высокой или близкой, очень близкой опасности. Он не знал, как назвать это обостренное чувство, но прекрасно осознавал его приближение. Приходящая тревожность накатывала волну изнутри, пульсировала в венах, но, к его счастью, не накрывала его волной паники или яростного безумия, а вызывала у него запуск моментального анализа ситуации. «Отдать оружие? Нет». Тогда конфликт. Он успеет взвести курки на обрезе? Да, вероятно. Капитан не среагирует так быстро. Убить капитана? Да, вероятно. Выстрел под срез бронежилета? Второй выстрел кораблевой? Да. Он успеет убить их обоих, даже успеет выхватить револьвер. Но дальше что? Что? Добраться до транспорта? Перебить дюжину солдат? Нет. Нереально. Нереально. И поэтому оружие придется отдать. «Да, придется отдать то оружие, о котором они знают. Блин, как он этого всего не любит? Он не может быть безоружным в степи. Но ладно-ладно. Допустим, оружие придется отдать. И как вести себя дальше? Да...» «Поведение? Как себя вести?» «Тут нужно быть осторожным и не злить Кораблеву. Не пытаться оспаривать ее решение. Ни в коем случае. Поведение. Удивление, покорность, примирение. Да, эта чертова баба не должна чувствовать в нем неповиновения» сгладить все шероховатости. И... Нужно показать свою полезность. Обязательно показать полезность. Умение принимать быстрое решение не раз спасало ему жизнь. Вот и сейчас на все размышления у него ушло не больше пары секунд. А дальше... Сначала он выказал удивление. Да вы что, серьезно что ли? Горохов даже разводит руками, демонстрируя всем своим видом недоумения. Но Кораблева ему не отвечает а Ассурми произносит тоном, в котором явно слышится предупреждение. «Инженер, давайте без фокусов». Он протягивает руку, и тогда Горохов молча, конечно, без фокусов, развернув оружие к капитану ложем, отдает ему обрез, затем достает из кобуры револьвер. Тоже отдает. Кладет ладонь на рукоять тесака. Тоже отдавать. Капитан молча держит руку. «Давай». Уполномоченный вынимает из ножен и отдает холодное оружие. «У вас был пистолет», — напоминает ему Сурмий. «О!» Горохов опять демонстрирует удивление, правда, теперь с примесью восхищения. «Вы в моем рюкзаке копались?» «Где пистолет?» — настаивает капитан. «Пистолет у Андрея Николаевича в левом потайном рукаве пыльника. Даже если его будут обыскивать, пистолет еще нужно нащупать, поэтому уполномоченный говорит. «А разве вам рядовой Терехов не сказал, что я его оставил в схроне закладки?» «Терехов ко мне!» Сразу говорит офицер в микрофон гарнитуры. И уже через несколько секунд прибегает рядовой. «Серехов, что инженер прятал в схрон в песке?» «Прятал. Ну, воду, батареи, хлеб, хладоген», вспоминает рядовой. «Ну, так я стоял не рядом, всего видеть не мог. Это то, что он из рюкзака доставал. А что еще? Не видел я, чего он там еще закопал». «Пистолет прятал? Не могу знать, пистолета не видел. Обыщи инженера, посмотри, нет ли оружия». На Горохова смотрят солдаты из ближайших машин, а он покорно поднимает руки. «Обыскивайте». Солдат быстро, но не очень грамотно хлопает его по пыльнику, по карманам, проверяет галифе, проводит руками по поясу, находит только гранату в кармане. «Все. Оружия нет. Инженер, идите в свою машину». Горохов не успел даже подумать о том, что, возможно, теперь за ним будут наблюдать, как капитан добавляет. «Терехов, присмотрите за инженером». «Есть присмотреть», — отзывается рядовой. «Про флягу забыл. Рукава не проверил, сапоги не проверил. Ни спину не прохлопал, ни в паху. Интересно, вы также и мед помощь оказываете?» Но тут же уполномоченный понимает, что солдаты не знают, как правильно обыскивать. Они никогда никого не задерживали и не арестовывали. Они воевали только с даргами. А тех обыскивать не нужно, так как в пленных никогда не берут. Их просто убивают, и все». Андрей Николаевич идет, по сути, под конвоем к своему грузовику. То, что у него есть пистолет, его немного ободряет. Но то, что к нему приставили солдата... Да, а еще это заявление Кораблевой, что его отъезд может негативно отразиться на настроении нижних чинов. Ну да, конечно. Собачья чушь. В таком подразделении настроение нижних чинов бетонное. По сути, это разведка, а в разведку людей с подвижной психикой не берут. Так почему Кораблева его не отпустила? Он шел к своей машине и чувствовал, что этот Терехов идет в двух шагах сзади. Уполномоченный даже обернулся, чтобы проверить. Идет, конечно, глаз за очками не видно, но руки... Руки. Одна на цевье, другая на рукояти. Палец, правда, не на спусковом крючке, но это секундное дело, если вдруг... Выстрелит этот Терехов. Сто процентов выстрелит. И думать не будет. Горохов взбирается в кузов машины, заваливается на ящике. Терехов лезет за ним, садится напротив. «Так почему Кораблева не дала мне уехать? Я же довел ее почти до точки. Отпустила бы. И никакого конфликта, никаких показательных разоружений. Зачем я ей нужен?» Колонна сразу двинулась, и, несмотря на большую пыль и страшную жару, Горохов лезет в карман за сигаретами. Про боевой дух в подразделении он даже и думать не хочет. Значит, на поверхности остается только одна версия — секретность. И эта версия Горохову очень неприятна. Кораблева опасается, что кто-то узнает про экспедицию или кто-то узнает о целях экспедиции. Причем кто-то из людей. Всех остальных, например, прыгунов и огромных бутов-солдат, как показывает практика, она не очень-то боялась. Женечка вообще не из робкого десятка. Ну а зачем еще ей нужен? Плевать на пыль. Он стягивает респиратор и закуривает. Его качают на ухабах. И он, зная, что Терехов через запыленные очки наблюдает за ним, старается не выказывать сильного волнения. Хотя волноваться ему причины есть, и они весьма существенны. Секретность миссии. Тут заволнуешься, выяснив, что ты как раз тот, кто этой секретности может помешать. И уже поняв, что из себя представляет начальница экспедиции, заволнуешься еще сильнее. Сигарета сгорела за пять затяжек. Горохов выбросил окурок в клубящуюся пыль и надел маску. И чуть погодя, поняв, что ему сейчас что-то сильно жарко, нажал кнопку компрессора на поясе, а потом и еще раз. Он поудобнее уселся и вытянул ноги. В общем, сейчас ничего другого у него не оставалось, как ждать. Трястись в кузове на ящиках под бдительным взглядом рядового Терехова и ждать. И почти сразу после этого машина довольно-таки резко затормозила, а пыльное облако, что окружало ее, поплыло дальше. Стало тихо. Только негромко урчали раскаленные моторы. У солдат гарнитуры, они слышат команды. А вот Горохову остается только догадываться. Он протягивает руку к сидящему впереди солдату. «А что случилось?» «Тот трясет головой, не знаю». «Я просто хотел слезть на секундочку, по делам». Солдат снова трясет головой. Приказа не было. «Ясно. Впрочем, у Горохова насчет этой остановки уже есть версия. И он, оттягивая респиратор, обращается к Терехову». «Что, разведчики новый след с дрона увидели? Оставайтесь на своем месте», — не очень-то вежливо отвечает ему рядовой. «Ну ладно, как скажете, товарищ рядовой». Но теперь Горохов уверен. Он угадал. Колона встала из-за новых следов. Интересно, на сей раз чьи они, Даргов или Ботов?»